Глава третья. Офигеть, вырвалось у меня, когда я на квадроцикле въехал в ангар. Он был квадратным и просто огромным, чтобы разглядеть дальнюю стену, приходилось присматриваться. Каждая из сотен досок стояла на специально оборудованных лестницами платформах. Причем эти платформы регулировались по высоте, и в случае нужды техники могли легко поднять их. Прямо на месте разобрать любой узел летательных аппаратов и вынести в него изменения или улучшения. «И таких ангаров у нас четыре», — напомнила Акая. «Сейчас копают пятый. Стены укрепляли сильнейшие маги. Даже если кто-то снесет магические поля, они выдержат попадание ядерной бомбы». Круто. Я еще раз с восхищением осмотрел ряды ББ, ДДР, камикадзе, платформ с пушками — и, широко улыбнувшись, направил квадроцикл к ждущему меня отряду. Пятьдесят человек, сильнейшие магии ядра вроде «Свята», «Рыбака» и «Топора», а также пилоты, которым предстоит вести домой трофейный транспорт. «Все готово, Дим», — тут же доложил Рыжий. «Мы посчитали, что пяти ДДР нам хватит». «Тоже так думаю», — кивнул я и хлопнул в ладоши. «Бойцы, сегодня наша армия нанесет османам серию ударов» от которых они никогда не оправятся. И честь начать выпала именно нам. По коням. Горящие предвкушением гвардейцы быстро расселись по местам, и тут же в потолке открылся небольшой проем. В случае необходимости он может быть намного больше, подсказал Бензо. А если прямо очень приспичит крышу, можно вообще убрать. Класс. Я хлопнул по плечу сидящего в кресле пилота Феникса. Погнали. Есть? Доска немного поднялась над платформой, а потом рванула вперед. На быстро темнеющем безоблачном небе появились первые звезды. Мы снизились и зависли в метре над землей в лесу на склоне горы. Османы все сделали четко, и если бы мы точно не знали, где находится ангар с атаковавшими Савина истребителями, никогда бы его не нашли, даже если бы летали тут каждый день. Но мы знали. Первым делом оказавшись на территории Осман, я проник жучками на одной из станций слежения и убедился в двух вещах: первое, они нас не видят; Вторая, они все еще не владеют технологией обнаружения магии и иллюзий. Это подтверждало слова Антипенко. Несмотря на контакты, Гордый не хотел раскрывать новым союзникам существование хранителей и другие секреты. Да, сейчас мы были его основными врагами, но в мирное сосуществование с османами он, разумеется, не верил. «Мощное защитное поле», — сообщил Свят, — «окружает очень большой кусок того, что находится под нами. Внутрь жучки не пролетают». «Запитано от кристаллов, которые находятся внутри», — добавил Гензам. «Обычными средствами не пробить». «Значит, будем действовать необычными». Я усмехнулся и, встав с кресла, прошел в грузовой отсек ДДР. Здесь мы закрепили нужное оборудование. Основным устройством взлома был доработанный ящик, который я в свое время позаимствовал у «Универсала». Раньше он работал только на четырех стихийных жемчужинах, а теперь мы добавили и другие типы магии. Я выбрал подходящую поляну и указал на нее. Феникс кивнул и быстро скорректировал расположение ДДР. «Начнем», — прошептал я и, направив линзу в нужное место на поляне, нажал на кнопку. Девять лучей сошлись в один и ударили в землю почти там, где нужно. Я еще немного поковырялся с настройками и, удовлетворенно кивнув, нажал вторую кнопку. Точка, куда бил луч, начал увеличиваться, создавая в защитном магическом поле круглую дыру. Вскоре диаметр дыры вырос до полутора метров и теперь в этом месте от ангара нас отделял только толстый слой камня. «Не заметили?» — доложил довольно Гензом. «Жучки проникают!» — усмехнулся Свят. «Звено зачистки выбрать цели!» Я тоже завел маленьких диверсантов внутрь горы и не без удовольствия заметил, что ангарчик в Савино-то покруче будет, и больше раза в четыре. Но это все ерунда, главное, что в просторном квадратном помещении с потолками высотой метров 15, стояли 33 истребителя, причем охраны и обслуживающего персонала навскидку было не больше 20 человек. Как подсказали хранители, пилоты и дополнительные силы тоже находились недалеко, внутри этой же горы, но мы с ними встречаться не планировали. «Я держу палец на кнопке», — сообщил Гэнзо. «Когда будете готовы, нажму и сломаю. Ворота откроются, и вы вылетите». — Все слышали Иваныча? — спросил я. — Так точно, — передал мне хранитель тихий ответ остальных. Пилоты подвели доски так, чтобы бойцы прямо с них могли прыгать в лишённый защиты круг. И все, кто владел магией иллюзий, подтвердили, что готовы начинать. На счёт три бьём. Раз, два, три. Десятки жучков ударили одновременно. Я тоже снял нескольких осман, а когда с противниками было покончено, чайро распылил находящийся под нами кусок скалы. И гвардейцы один за другим прыгнули в идеальную круглую дыру. И тут же взвыла тревога. «Твою мать!» — выдохнул я. «Ударная группа, прикрываем пилотов. Сейчас прибудет подкрепление. А может, и не успеет прибыть. Наши ребята знали устройство истребителей, и те, кому достались ближайшие к дыре машины, уже сидели в креслах пилотов, а двигатели один за другим начинали работать». «Открываю», — сообщил Гинзо, и в одной из стен сразу же образовалась щель. Открывая ночное небо, она стала достаточно быстро расширяться. «Для метких уже достаточно», — спровоцировал пилотов Гинзо. Сразу трое из них посчитали, что достаточно меткие, и направили истребители вперед. «Я уже хотел было пожурить хранителя, так как сам бы не факт, что пролез в щель, но пилотов отбирали не просто так» и сначала один, а почти сразу и двое других, вылетели наружу. Они тут же сделали петлю и зависли неподалеку, не вылетая из-под купола невидимости. Тем временем взлетели еще несколько истребителей, и тут свет вдруг мигнул, а щель стала снова уменьшаться. — Какого хрена? — Я не знаю, — взволнованно ответил Гензо. — Ни одна кнопка в зале на открытие больше не работает. Вот сука! — Хранители... Редко ругались, но тут был случай, когда промолчать сложно. Свет снова мигнул, а в следующий миг пол вдруг поехал вверх. «Это что-то вроде механизма самоуничтожения!» — крикнул стоящий рядом со мной Свят. На самом деле я не был в этом уверен. Для подобных целей более эффективно бы применить взрывчатку и все обрушить. Скорее всего, пресс, в который превратился ангар... Остановится, когда достигнет высоты истребителей, чтобы сохранить ценное оборудование. Но суть дела это не меняло. Мы не успели вывести еще 30 единиц ценной техники, и наши ребята попали в ловушку. «Пусть летят сюда! Феникс и другие, отведите доски от дыры!» ДДР сдвинулась, а я щелкнул вторым и третьим тумблером на удерживающем дыру в силовом поле устройстве. К уже работающим девяти большим жемчужинам подключились еще восемнадцать, и круг тут же увеличился до двухметрового диаметра, но этого все еще было мало. Десять метров высоты осталось. Быстрее! Нужно больше энергии. Я схватил в руки сферу, кристаллы, находящиеся глубоко в горе из-за полей, были мне недоступны, но, по идее, и подаренного озером артефакта должно хватить. Я одним движением убрал две трети паутины и оставил только ту часть, что отвечает за отдачу маны. Дальше я дважды ее скопировал. Отхлынувший из сферы энергии, все волосы на моем теле встали дыбом, а листья на ближайших деревьях почернели и скукожились. Круг еще больше увеличился и сейчас составлял три метра. «Корпус пролезет», — неуверенно произнес Гензо, «Но там по бокам ракеты они не пройдут». «Семь метров осталось. Или ты сейчас резко делаешь ее больше, или пора вытаскивать ребят?» «Твою мать!» Я стиснул пальцами артефакта, потом мысленной командой удалил из него весь узор. «Эта штука как волшебная палочка. Она способна сделать все, что угодно, а все схемы — это костыли для тех, кто не умеет обращаться с энергией и не знает, что хочет получить. А я умею и знаю». Я сконцентрировался, закрыл глаза и представил, что вся, без исключения энергия, имеющаяся в сфере, превращается в луч, и он вливается в тот луч, что бьет из устройства. В ушах загудело, а потом раздался радостный крик Гензо. «Есть! Вылетайте!» У меня было ощущение, что я держу в руках сжатую до размера маленького шарика черную дыру, и казалось, что стоит что-то сделать не так, и она взорвется, поглощая все вокруг. Я не рискнул отвлечься, благо считать вылетающие истребители мне помогал Свят. «Десять, двадцать, двадцать пять! Все!» Я выдохнул и открыл глаза. Чиро сделал в горе десятиметровую дыру. Неужели в защитном поле я оставил такую же? «Именно, Дим, наши парами вылетали», — Гензон нервно хмыкнул. «А вообще, если честно, я думал, что уже хана. Надеюсь, ты не транслируешь другим такое неверие в меня?» — Конечно, нет, — неуверенно заявил хранитель. А свет почему-то отвернулся и хрюкнул. — Ладно, я обвел взглядом медленно выстраивающиеся в боевой порядок истребителей и, зная, что Гензо теперь точно все транслирует, продолжил. — Поздравляю всех! Молодцы! Не запаниковали и сделали дело. Механизмов самоуничтожения в самолетах нет, а если есть жучки, то и пофиг. Они все равно знают, куда вы летите, а на месте наши их достанут. Как вы знаете, мы сейчас в глубине Османской империи. Наш путь назад пролегает недалеко от их столицы. Как насчет того, чтобы скинуть балласт и назад полететь налегке? Ответом мне было дружное «да». Тогда погнали. Я убрал сферу в мешочек и только сейчас увидел, что мои руки дрожат. Благодаря нашей постоянно работающей разведке мы знали расположение всех значимых османских предприятий а также то, как они примерно защищены. На борту каждого истребителя было по четыре обычных ракеты и по две с Емелином. В любом случае, мы бы их бросили на самые сильные из соседних государств, то есть на Осман. Так почему не сделать этого сейчас, когда они точно к этому не готовы? Наверное, нас давно вели, но в бой не вступали. Пару сотен километров мы летели по прямой к Савина, и занимались тем, что, обложившись картами, делили цели. А когда до столицы осталось 150 километров, резко повернули, и захваченные истребители ускорились. Я приказал звену ДДР притормозить и взять выше, а сам сосредоточился на жучках. Освещенный ночными огнями Тарум раскинулся на многие километры и выглядел умиротворяюще спокойно, до определенного момента. «Вон, первый, справа!» — крикнул Гензон. «Вижу!» — улыбнулся я, глядя, как далеко внизу распускаются два первых огненных цветка. Это были снаряды с емелином, пробивающие и снимающие магическую защиту. А сразу же за ними появились еще четыре огненных всполоха. Это обычные ракеты доделали начатое. «Вон, еще слева! И еще!» Да теперь столица Османской империи и ее окрестности не выглядели умиротворенно. «Кто над нашим миролюбием смеется, тот кровавыми слезами обольется», — повторил мою любимую фразу Гензо и зловеще расхохотался. Продолжая любоваться, я ускорил доску и, следом за остальными, повел свое звено в сторону побережья Черного моря. Впрочем, делал это скорее для собственного спокойствия. КВО, конечно, активно работала, но, откровенно говоря, османы не ждали ничего подобного, да и до недавнего времени у них врагов-то нормальных не было, поэтому угрозы их атаки не представляли. В итоге я убедился, что наши благополучно двинули в сторону Савина и приказал своему звену снижаться. Пора было заняться второй целью. — Я такую фигню на картинках в детских книжках видел, — присвистнул Свят. Вот такую дачку на старости лет хочу. Для того, чтобы такую построить, тебе придется много воровать из бюджета, заметил я. А я не дам. Жадина. Восторги Рыжего я полностью разделял. Перед нами на высоком холме, огороженный каменной стеной, выселся настоящий каменный замок. С башенками, бойницами, лесенками и тому подобным. Были у меня сомнения по поводу его практичности, скорее, это изначально была именно красивая дачка, но, тем не менее, выглядело сооружение действительно эффектно. И нас здесь уже ждали. Хотя не факт, что только здесь, скорее всего, в связи с нашим налетом, в режим повышенной боеготовности привели вообще все более-менее значимые объекты, ну а тут поднять кипиш сам Бог велел. Бойцы заняли позиции на стенах, крыши, А самих пленников согнали в большой зал на первом этаже. Их окружили баррикадами, на которых тоже стояли вооруженные люди. «Они вообще-то не очень на пленников похожи», — заметил Гензом. «Вон, расфуфыренные все, в шмотках дорогих, даже собачка на руках у толстой тетки в парике, видишь?» «Вижу и согласен. Но это вовсе не значит, что Сулейман такой хороший и собирается их когда-нибудь отпустить». Просто ему сейчас совсем не нужно, чтобы его европейские партнеры развернулись и пошли домой. Или и вовсе к нему. — Слушай, Дим, — прошептал Свят, стоящий рядом и тоже изучающий жучками диспозицию. — Я не вижу причин придумывать что-то сложное. Да и времени уже нет особо. Через три часа начнется все. — Согласен, — я кивнул. — Внимание всем! План Палка! Повторяю, План Палка! План полностью соответствовал названию, потому что был... Чрезвычайно простым. Все наши пять ДДР, на которых суммарно осталось пятнадцать человек, приблизились и зависли прямо над воротами крепости, метрах в трехстах от главного входа в замок. Погнали, уже без отсчета скомандовал я, и тут же через сферу ударил магии тьмы. Это же сделали и остальные, только своими силами. А потом пошла потеха. Наши били всем, чем можно, и к ним присоединились хранители. Гинзо отвлекал врага иллюзиями, Эбби — призванными существами. Лун, видимо, долго копивший ману, наконец сумел показать себя во всей красе и, превратившись в дракона, буквально смел с крыши оказавшихся там врагов. К моему удивлению, Чайро тоже не стал отсиживаться и хоть людей вроде как не убивал, но разрушил все укрытия, за которыми они прятались. Куро помогал и высасывал остатки щитов у тех, у кого они остались. По большому счету, только Широни принимала участие в общем веселье, но я ее не винил, так как и сам удовольствие от избиения не получал. Не больше двух минут нам потребовалось на то, чтобы ликвидировать всех врагов снаружи, после чего я дал команду подлететь к огромным дверям самого замка. «Все для вас», — хмыкнул Феникс и развернул нашу ДДР хвостом прямо к створкам. Я тут же снова врубил прибор, пробивающий магическую защиту, и увеличил дыру сферы. Свет поднял руку, и тяжелые створки сорвало мощнейшим ударом, а их обломки улетели далеко в глубину зала. Феникс дал задний ход, и наша доска первой влетела под высокие своды первого этажа замка. «Всем привет!» — крикнул я на Османском и приветливо махнул рукой. Мне в ответ громыхнул мощный залп магии и огнестрела. Враги даже умудрились притащить сюда несколько пушек. «Да хорош!» — рассмеялся я, когда через минуту все стихло. «Самим же дышать нечем будет!» Я сколдовал порыв ветра и через разбитые окна выдал на улицу весь дым и газ. Обалдевшие османы продолжали толпиться за расположенными полукругом баррикадами, а за их спинами, прижавшись к стене кучно, стояли заложники. «Мы убьем их всех!» — вдруг рявкнул здоровенный османец — Борода которого доросла чуть ли не до пояса. «Да мне, в общем-то, по барабану хмыкнул я. Но кричать на меня не нужно». Я щелкнул пальцами, и во лбу крикуна появилась аккуратная дыра. Грянул второй залп, и некоторые из врагов действительно принялись палить по заложникам, но было уже поздно. Теперь я этого ждал и сумел закрыть испуганно кричащих людей. А еще через минуту снова наступила тишина. Только в этот раз ее причиной стало то, что живых противников у нас не осталось. Феникс ловко подвел доску к противоположности огромного зала и через мгновение я стоял на залитом кровью мраморном полу. Заложников было чуть больше двадцати человек, в основном разного возраста, женщины, девочки и пятеро маленьких мальчиков. «И снова привет!» — проговорил я в этот раз на немецком и широко улыбнулся. Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, и я русский князь. Я махнул рукой на выстроившиеся в ряд доски. Мы вас спасли, и сейчас проводим в безопасное место. А если мы не хотим с вами идти? Задрав голову и смерив меня холодным взглядом голубых глаз, спросила светловолосая девушка лет 18. И да, она действительно мало походила на пленницу. Качественный макияж, роскошное длинное белое платье, и туфельки в цвет на высоком каблуке, пышная прическа с усыпанными драгоценностями заколками, дорогущее бриллиантовое ожерелье в голубом декольте. Я резко засомневался, что она, да и остальные впишутся в антураж Савина. — Они впишутся, у нас есть комфортабельные одноместные камеры, — хмыкнул Гензо. — Тоже верно. — Разве я вас спрашивал о том, чего вы хотите? — тихо произнес я, наклонив голову. Ваши родственники сейчас идут походом на мою родину, поэтому советую о лишний раз меня не нервировать. Только в этом случае у вас будет шанс встретиться с ними еще в этом мире. Считаю до трех. Или вы добровольно садитесь в кресло, или мы вас усыпляем и привязываем в багажных отсеках. Раз. Я досчитал до двух. И заложники, неуверенно переглядываясь и что-то бормоча о личных вещах, потянулись к доскам. Последнее место заняла та самая борзая блондинка. «Попытки захвата ДДР нам не нужны», — шепнул я свято. «Усыпить всех». «Есть!» — отозвался помощник и побежал выполнять приказ. Я же еще раз окинул взглядом первый этаж замка, заваленный телами и обломками когда-то богатого интерьера. Улыбка сама собой наползла на мое лицо. Первые две части плана выполнены. Осталась последняя и самая интересная. Непосредственная атака на вражеские войска.